Герцог Алансонский угрюмо смотрел на страшное зрелище только один раз, предвидя его развязку. "Ух, что же это будет?" рассуждал он с самим собой. "Как я уеду, пойду в изгнание? На мне мой трон, а Генрих Новарский при первой вести о нездоровье короля захватит какой-нибудь укреплённый город милях в 20 от столицы."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 Если же судьба спасла его ещё раз, было необходимо оставить Генриха в Париже, заключённый в Бастилию или Винсенский замок, он будет менее опасен, чем сделавшись королём Новарским и став во главе тридцатитысячной гугенотской армии. Итак, Герц Калонсонский дал Карлу дочитать главу. А когда король поднял голову от книги, сказал: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 в моём верно подданстве и я стремлюсь доказать вам, что я не изменник. Карл облокотился на книгу, положил одну ногу на другую и, посмотрев на Франсуа с видом человека, запасающегося терпением, вопреки своим привычкам, сказал: "Ну, какой-нибудь новый слух, какое-нибудь обвинение придуманное сегодня утром. Нет, сир,